Сам Макгрегор оставил свою свиту в Варьегарде и, предложив мистеру Джарви спешиться, так как подъем стал слишком крут, пошел с нами вперед, шагая сам во главе отряда. Мы слышали дикие звуки волынок, утратившие в сочетании с буйным шумом водопада свою природную дисгармонию. Когда мы подошли совсем близко, жена Макгрегора двинулась нам навстречу. Она была одета нарядно и тщательно, более женственно, чем накануне но черты ее лица выражали тот же гордый, непреклонный и решительный характер. И когда она неожиданно и едва ли радушно обняла моего друга бэйли я понял по тому, как дрожали его парик к и лодыжки что он чувствует себя примерно так же, как человек, которого облапила бы вдруг медведица, когда он еще не разобрал, как она настроена, благодушно или яростно. «Привет вам, родственник! И вам привет, чужестранец!» Добавила она, обращаясь ко мне и выпуская из объятий моего напуганного спутника, который невольно отскочил назад и поправил на голове парик. «Вы явились в нашу несчастную страну, когда кровь у нас была распалена и руки обогорены. Извините же простых людей, оказавших вам суровый прием, и вините в этом дурные времена, не нас». Слова эти сказаны были с осанкой королевы и тоном придворной учтивости. В них не было ни тени той простонародности, которой, естественно, слышится англичанину в нижней шотландском наречии. Правда, Елена Макгрегор говорила с сильным местным акцентом, но тем не менее ее речь, мысленно переводимая ею с ее родного поэтического гельского языка на английский, который она усвоила, как мы усваиваем иностранные языки, и едва ли когда-либо слышала в применении к будничным предметам обихода. Ее речь была красива и плавна, точно декламация. Муж ее, выступавший на своем веку во всяких ролях, говорил далеко не так возвышенно и выразительно, но и его речь отличалась большей частотой выражений, как вы могли заметить, если я правильно ее передал, когда он заговаривал о предметах, волнующих и важных, и вообще» насколько я знаю горцев мне кажется что все они в дружеском и шутливом разговоре употребляют нижне наречие когда же они серьезны или взволнованы тогда их мысли складываются на родном гельском языке и в таком случае если горец выражает эти мысли по английски речь его становится страстной возвышенной и поэтической в самом деле язык страсти почти всегда чист и силен нередко вы услышите как шотландец когда соотечественник обрушивается на него с горькими велеречивыми упреками, вдруг кольнет противника «эгэ», заговорил по-английски. Как бы там ни было, жена Макгрегора пригласила нас к завтраку, который был сервирован на траве и изобиловал всеми вкусными блюдами, какие могла предложить горная страна, но омрачался угрюмой и невозмутимой серьезностью, запечатленной на лице хозяйки, а также нашим затаенным и мучительным воспоминаниям о том, что свершилось здесь накануне. Напрасно сам предводитель старался вызвать веселье. Какой-то холод сковал наши сердца, точно трапеза была тризной, и каждый из нас вздохнул свободней, когда она кончилась. «Прощайте, кузен», — сказала хозяйка мистеру Джарви, когда мы, наконец, поднялись. «Лучшее пожелание, какое может высказать другу Елена Макгрегор?» «Это никогда больше с ней не встречаться!» Мистер Джарви подыскивал ответ, вспоминая верно какое-нибудь изречение прописной морали. Но спокойная и скорбная суровость Елены МакГрегор подавляла искусственную чопорную важность Бейли. Он кашлянул, помялся, поклонился и молча отошел. «А вам, чужеземец, я должна передать нечто на память от одной особой, которую вы никогда...» елена перебил МакГрегор громким и строгим голосом. «Что это значит? Ты забыла приказ?» «МакГрегор», — ответила она, — «я не забыла ничего, что надлежит мне помнить. Не таким рукам, как это она протянула вперед длинную, обнаженную по плечу мускулистую руку, передавать залог любви, если дар обещает что-либо, кроме горя. «Молодой человек», — сказала она, передавая мне кольцо, в котором я сразу узнал одно из немногих украшений, какие носила иногда мисс Вернон. «Это вам от той, кого вы больше никогда не увидите. Если это безрадостный дар, ему вполне пристало пройти через руки посредника, который сам никогда не изведает радости. Последние слова ее были «Пусть он забудет меня навсегда!» «И она думает», — воскликнул я помимо воли, «что это для меня возможно?» «Все можно забыть», — сказала необыкновенная женщина, вручившая мне кольцо. Все, кроме сознания, утраченной чести и жажды мщения. «Гряньте!» — нетерпеливо крикнул Макгрегор, топнув ногой. Волынки заиграли, и их пронзительные режущие ухо звуки оборвали наш разговор. Безмолвными жестами распростились мы с хозяйкой и снова отправились в путь. Причем я уносил с собой новые доказательства, что был любим Дианой и навеки с нею разлучен.